Плоды падают со смоковниц, они сочные и сладки, и пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов. Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои. Теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо. Осень вокруг нас и чистое небо, и время после полудня. Посмотрите, какое обилие вокруг нас» и среди этого преизбытка хорошо смотреть на дальние моря. Некогда говорили «Бог», когда смотрели на дальние моря, но теперь учил я вас говорить «сверхчеловек». Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение простиралось не дальше, чем ваша созидающая воля. Могли бы вы создать Бога, так не говорите же мне о всяких богах, но вы, несомненно, могли бы создать «сверхчеловека». Быть может, не вы сами, братья мои, но вы могли бы пересоздать себя в отцов и предков сверхчеловека, и пусть это будет вашим лучшим созданием. Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение было ограничено рамками мыслимого. Могли бы вы мыслить Бога, но пусть это означает для вас волю к истине, чтобы все превратилось в человечески мыслимое, человечески видимое, человечески чувствуемое». Ваши собственные чувства должны вы продумать до конца. И то, что называли вы миром, должно сперва быть создано вами. Ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им. И поистине для вашего блаженства вы познающие. И как могли бы вы выносить жизнь без этой надежды, вы познающие? Вы не должны быть единородны с непостижимым и неразумным. Но я хочу совсем открыть вам свое сердце, друзья мои. Если бы существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом? Следовательно, нет богов. Правда, я сделал этот вывод, но теперь он выводит меня. Бог есть предположение, но кто испил бы всю муку этого предположения и не умер бы? Неужели нужно у созидающего отнять его веру и у орла его парение в доступной орлам высоте? Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым, и все, что стоит вращающимся. Как? Время исчезло бы, и все приходящее оказалось бы только ложью? Мыслить подобное — это вихрь и вертячка для костей человеческих и тошнота для желудка. Поистине предположить нечто подобное называю я болезнью верчения. Злым и враждебным человеку называю я все это учение о едином, полном, неподвижном, сытом и неприходящем. Все неприходящее есть только символ, и поэты слишком много лгут. Но о времени и становлении должны говорить лучшие символы. Хвалой должна они быть и оправданием всего, что приходит. Созидать – это великое избавление от страдания и облегчения жизни. Но чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям. Да, много горького умирания должно быть в вашей жизни, вы, созидающие так будьте выходатаями и оправдателями всего, что приходит. Чтобы сам созидающий стал новорожденным, для этого должен он хоть быть роженицей и пережить родильные муки. Поистине, через сотни душ шел я своей дорогою, через сотни колыбелей и родильных мук. Уже много раз я прощался, я знаю последние разбивающие сердце часы. Но так хочет моя созидающая воля, моя судьба» или говоря вам откровение, такой именно судьбы волит моя воля. Все чувствующее страдает во мне и находится в темнице, но моя воля всегда приходит ко мне как освободительница и вестница радости. Воля освобождает, таково истинное учение о воле и свободе, ему учит вас Заратустра. Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше, ах, Пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой. Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли. И если есть невинность в моем познании, то потому что есть в нем воля к рождению. Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля. И что осталось бы созидать, если бы боги существовали? Но всегда к человеку влечет меня сызнова пламенная воля моя к созиданию, Так устремляется молот на камень. Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов. Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне. Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски. Какое мне дело до этого? Завершить хочу я этот образ, ибо тень подошла ко мне, самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне. «Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Ах, братья мои, что мне теперь до богов?» Так говорил Заратустра. О сострадательных. «Друзья мои, до вашего друга дошли насмешливые слова. Посмотрите только на Заратустру. Разве не ходит он среди нас, как среди зверей? Но было бы лучше так сказать». «Познающий ходит среди людей, как среди зверей. Но сам человек называется у познающего зверь, имеющий красные щеки. Откуда у него это имя? Не потому ли, что слишком часто должен был он стыдиться?»